Издательство «Эксмо». Как лечиться правильно. Книга «Перезагрузка». Доктор Александр Мясников. Глава первая. Здоровый – это тот, кто считает себя здоровым. Я знаю, что я ничего не знаю. С детства я слышал и сам повторял эти слова Сократа, не особенно в них вдумываясь, а вот прочувствовал смысл только сейчас, оглядываясь на свой сорокалетний врачебный опыт. Молодым врачом я с энтузиазмом брался лечить любые недомогания, безапелляционно ставил диагнозы, с непониманием и некоторой снисходительностью читал статьи уважаемых академиков, искавших ответы на вопрос, что же такое болезнь, как состояние. Какие-то древние рассуждения, думал я, и так же все ясно. Текли годы, десятилетия, мелькали города, страны, вереница клиник и госпиталей, а я как был молодым и подвижным, так и оставался, как мне, по крайней мере, казалось. Спорт, походы, путешествия и сегодня значительная часть моей жизни. Со временем выявлялись какие-то отклонения в анализах, Стала развиваться гипертония, но я принимал таблетки и особо на эту тему не заморачивался. До поры. У меня в айфоне есть закладка «Здоровье». Там надо заполнить медкарту, перечислить свои болезни и факторы риска. Я стал честно заполнять. Перечислил и гипертонию, и высокий холестерин, подагру и хронический бронхит. На шестой или седьмой строчке напрягся. Получается у меня набор всех самых распространенных болезней, от пародонтита до простатита. Да тут надо в реанимации лежать, а не по тайге и по сопкам за медведем ходить или по рингу скакать. Именно это явное несоответствие медкарты и образа жизни впервые и заставило задуматься. Я же не один такой. Что-то тут не так. Вот врачи говорят, сахар крови до 5,6 – норма. 5 и 7, 6 и 9 преддиабет, 7.0 и выше диабет. Так? Так. Только еще не так давно диагноз сахарный диабет ставили при сахаре крови от 8, ну чуть меньше. То, что мы сегодня активно лечим, вчера считалось нормой. Это же относится и к цифрам артериального давления, и к холестерину. Конец 2017 года вообще преподнес нам оглушительный сюрприз. Американская сердечная ассоциация и американская коллегия кардиологов официально изменили нормы артериального давления и показания к его лечению. Теперь норма ниже 120 на 80. Цифры 120 на 80, 129 на 80 – это повышенное давление или предгипертония. 130 на 80, 130 на 89 – первая степень гипертонии, а 140 на 90 и выше – вторая степень заболевания. Одним росчерком пера законодатели медицинской моды увеличили популяцию больных гипертонической болезнью с 33 до 50% населения в одних только США. Более того, согласно новым официальным рекомендациям, лечение лекарствами надо начинать при 140 на 90. А если пациент курит, избыточного веса, с высоким холестерином и сахаром, то и при 130 на 80 мм ртутного столба. При 150 на 90 рекомендуется усиливать терапию присоединением второго препарата. В результате только в Америке дополнительно еще 31 миллиону человек нужно начать принимать гипотензивные препараты. А те 30 миллионов, которые уже на лекарствах, должны резко усилить терапию. Да, конечно, факторы риска, статистика, профилактика. Но как же, наверное, радуются фармакологические компании. Совершенно бескорыстно радуются грядущему оздоровлению нации. Из-за повсеместного неправедного назначения всяких там УЗИ, МРТ, компьютерных томографий резко возросло количество находок неясной клинической значимости. Камень в желчном пузыре – это болезнь? Если да, то болен этой болезнью каждый десятый. Если нет, то откуда осложнение в виде холециститов, панкреатитов, онкологии, желчного пузыря? А узел щитовидной железы – болезнь? Если да, то ей страдает практически каждый второй. Если же нет, что такое узловой зоб или рак щитовидки? Грыжа позвоночника. О, вот тут и вопроса быть не может. Конечно, это болезнь. Желательно вообще избавиться от нее операционным путем. Только почему грыжа есть у трети людей, протекает безо всяких болей и, что это там пишут, в большинстве случаев рассасывается сама? в течение трех-четырех месяцев. Граница между здоровьем и нездоровьем иногда бывает очень размыта. При этом ориентироваться на самочувствие можно далеко не всегда, ведь самочувствие – очень и очень субъективный и ненадежный показатель. Казалось бы, сама изначальная суть медицины – избавить пациента от беспокоящих симптомов. Заболел живот или отнялась рука – пошел человек к шаману, знахарю, лекарю. Ничего не болит и не беспокоит? Чего ходить? Никогда медицина бесплатной не была. Шаману – зайца или другую дичь. Знахарю – монету. Лекарю – ассигнацию. Отсюда и пошло. Есть боль – значит больной. Все хорошо, но не надо и Бога гневить. Мы прекрасно знаем, насколько ошибочен такой подход. Один человек десятилетиями мучается от приступов тошноты и боли в желудке, но при этом доктора ничего не находят, и жизнь протекает, в общем, нормально. Другой, молодой, здоровый лось, никогда ничем не болел и, на тебе, ночью неожиданно умер. Только, как правило, слово «неожиданно» сюда не подходит. Очень мало таких катастроф, которые развиваются на пустом месте. Ну да, на то и существует диспансеризация, чтобы выявить слабые места в здоровье человека, предложить меры индивидуальной профилактики или назначить лечение, если оно уже требуется. Только ведь гладко было на бумаге. Как тонко просеивать будем? Миллионы человек пропускать через мелкое сито подробных исследований? Так сразу обрушим нашу медицину. Она захлебнется в вале ложноположительных результатов, каскаде уточняющих исследований. Тысячекратно увеличим количество людей, относящихся к категории больных. В итоге разорим здравоохранение на ненужном, а то и просто вредном лечении. Мы все это можем наблюдать сегодня. Возьмем сито с крупными ячейками, и сотни тысяч здоровых будут радоваться нормальному уровню холестерина, сахара, давления, а потом в свой недобрый час умирать от разрыва затаившейся врожденной аневризмы артерии в мозгу, опухоли надпочечника или внезапной тромбоэмболии. Далее мы еще вернемся к проблемам скрининга, рассмотрим, что должно настораживать и требовать прицельного исследования вне рамок рутинной диспансеризации, а что наоборот в вашем конкретном случае будет излишним или даже просто вредным. Мы не так много от этой жизни хотим. Я помню, как в детстве мы друг у друга спрашивали, а что бы ты попросил, если бы у тебя была волшебная палочка? Многие отвечали — силу, как у слона, способность летать, мешок денег, как у Алибабы, машину. В моем детстве это была неосуществимая мечта. А я всегда говорил — мир во всем мире. Все смеялись, думали, я шучу. А я не шутил, так как еще маленьким понимал, что индивидуальное счастье невозможно во время всеобщей беды. И сегодня, когда в сердце своем мы обращаемся к Богу, а такие моменты есть у каждого, и у верующего, и у неверующего, то просим в первую очередь здоровья себе и своим близким. Ну и чтобы не было войны. Мы хотим долго жить, хорошо себя при этом чувствовать, оставаться активными и дееспособными, не болеть. Это как минимум. Желательно еще не сутулиться, чтобы не было живота, морщин, целлюлита – и прыщей. Итак, первые три постулата понятны. Четвертый, как мы видим, значительно более размыт и не всегда сообразуется с нашими представлениями о болезни. Как же понять, болен человек или здоров? Исходя из своего немалого врачебного опыта, я пришел к выводу, что в подавляющем большинстве случаев больной – тот, кто считает себя больным, здоровый – тот, кто считает себя здоровым. При этом тот, кто считает себя здоровым, не всегда здоров, тот, кто считает себя больным, далеко не всегда болен. Равно как и плохое самочувствие не всегда признак болезни, отсутствие симптомов не означает отсутствие болезни. Как видите, никакого откровения, все банально. Прослушивая книгу, можно отвлечься и не обратить даже внимания. Всего шесть пунктов а мне понадобилось 40 лет, чтобы научиться мыслить с этих позиций. Но не только мыслить и работать. Постулат «Здоров тот, кто считает себя здоровым» я сделал девизом всей своей жизни. Да, есть множество факторов риска. Холестерин повышен, сахар, мочевая кислота, давление. Плюс наследственность отягощенная. Ну и что? Что же теперь? Рыдать и обзаводиться больничным халатом с тапочками? Мне часто пишут, «Доктор, у меня гипертония, значит, в баню нельзя? А в спортзал мне ходить с болью в спине можно? У меня миомы, мне ведь на юг нельзя?» Сразу вспоминается анекдот про двух грузин. «Ты чего не пьешь? Мне доктор запретил». «Э-э, мне мой тоже запретил, я ему денег дал, разрешил». За жизнь накапливается много болячек, с ними надо уметь уживаться и сосуществовать. Вернее, отношения должны быть, как у собаки и ее хозяина. Сказано «иди в угол и лежи там», значит пошла и легла. Болячки свое еще возьмут, ни один от этого не ушел, но пока пусть лежат тихонечко в углу. А мне и в Сибирь на лошадях надо, и в Америку на доклад лететь, и спаринг партнер новый, шустрый такой. Пора поднажать на физподготовку. Так и живем!